Глава 17. Михаила увели, поддерживая под руки. Отрак подал Томасу осёдланного коня. Томас огляделся, чувствуя, что оставляет здесь часть себя, может быть, лучшую часть. Подержи коня чуток. Я наброшу на себя доспехи. Мальчишка смотрел на рыцаря из-под лобья. Глаза были серьёзными. А сможешь сам? Такие надо застёгивать сзади. Но если ты знаешь, как это делается, Подумаешь, рыцари есть и у нас. Он бросил поводье на крюк коновизе. В комнате, где Томас оставил оружие, мальчишка восторженными глазами смотрел на длинный меч. Ух ты, какой громадный! Это твой? Томас схватил меч, повертел одной рукой, с неожиданной яростью рубанул по толстому столбу. Лезвие вошло наискось и рассекло столб как тонкий прутик. Верхняя половинка соскользнула с нижней. Упало с таким грохотом, что затряслись стены, а стол и ложа подпрыгнули. "Ого!" вскрикнул мальчишка. "Такого ещё никто не делал. Никто? Никто!" поклялся мальчишка, добавил после минутного колебания. "Даже наш князь!" Боль в разбитом лице Томаса ослабла, но осталась в груди, словно могучие кулаки Михаила раздробили ему грудь и ранили сердце. Он напялил пластины, поворачивался, пока мальчишка, упираясь ногой, затягивал ремни, стягивал стальные пластины. Пора. Когда вышел на крыльцо возле коновизы, рядом с его жеребцом стояло ещё трое коней. На одном сидела Яра. Они уже выехали за ворота, а Яра всё ещё убеждала: "Не будь меня с тобой, разве мой дядя бросился бы нам на помощь и привёз бы тебе в дагонку потерянную чашу?" Коликова вообще хотел, если вдруг погибнет, чтобы я пошла с тобой до Британии. Одному не дойти, одному вообще не выжить, когда столько врагов. Томас молчал, чувствовал, будто его привязали за ноги к диким коням и погнали их в разные стороны. Её доводы нелепы, хотя какая-то правда надо признаться есть, да и польза от её лука тоже, но он ни за какие сокровища не взял бы женщину в столь трудное путешествие. Хотя тут осталось разве что переплыть морской пролив до да вручить чашу первым же встреченным священникам. И если бы это была женщина. Но и её, красивую и отважную, самоотверженную, и надо же такое несчастье. Умную не взял бы. Благородством друзей нехорошо пользоваться. Если бы не железная рука, сжимавшая его сердце с момента приезда в оставленный за спиной град. Он уже думал, что колдовство убьёт его, едва выйдет за ворота, Уже и так было горько и гадко, что жить не хотелось. Но едва увидел её в седле, солнце засияло и сожгло тучи, птицы запели, а сердце, освободившись от тяжести, начало скакать, как ополоумившийся заяц. Он и сейчас с величайшим трудом давил лекавани, сдерживался, чтобы не вскочить с ногами на седло и заорать что-нибудь восторженно глупое: "Они снова едут за солнцем". Ну, пусть не совсем Они же едут на северо-запад, но всё равно к солнцу, к счастью. А что ему ещё нужно помимо этой бесконечной дороги, синего неба и степи, которую он видит на кончиках ушей своего коня? Дорога вывела к небольшой речушке, маленькой и невзрачной, но с берегами, способными выдержать удары океанских волн. Возможно, реки мельчают и покрываются тиной, как и люди, подумал Томас. Кони неспешно двигались по высокому берегу. Воздух был по осеннему холоден, чист и свеж. Томас сдерживал радостную дрожь во всем теле. Чувствовалась близость большой воды. Река впадает в море, за которым зеленеют холмы Британии. Я рассказала не громко, с печалью в голосе. Везде кровь и разор. На встречу по дороге двигался постариковский, опираясь на палку, белоголовый мальчонка в драных заплатанных портках. Ветхих настолько, что сквозь них было видно серую от холода грязную кожу. Босой, с нищенской сумой через плечо. Он был худ настолько, что кости торчали даже сквозь ветхую одеяжонку. Босы и ступни были красными от холода в цыпках. Томас наклонился, всматриваясь внимательно. В мальчишке было что-то тревожное. Бредет неспешно, глядит по сторонам. Такому не очень-то доверят отлучиться от своего двора. Разве что гусей пости, а здесь ближайшая весть далековата. Ты кто такой отважный? спросил он ласковым голосом, чтобы не напугать своим устрашающим видом. Что не боишься уходить так далеко? Здесь дикие звери, здесь страшная рыба, а птицы так вовсе с клювами и крыльями. Мальчишка поднял на рыцаря серьезные глаза. А я боюсь. Боишься? Томас оглянулся на Яру. Тогда ты очень смелый. Только герои, преодолевая страх, умеют совершать подвиги. Я рассмотрела на мальчишку с любовью и жалостью. Томас успел подумать, что она должно быть очень любит детей, а так как с виду вон какая здоровая краснощекая, то нарожает их как крольчиха не меньше дюжины. Будет вылизывать как коровы и защищать как волчица. Нет, ответил мальчишка чистым голосом. Я очень не смелый, но мне было велено. Томас насторожился, быстро посмотрел по сторонам. Везде тихо, от ближайших кустов далеко, засады не страшно. Но словно бы в самом воздухе разлито что-то особенное. Кем? Не знаю. Хмм, а как было велено? Просто был голос в ночи. Тебе привиделось? спросил Томас с облегчением. У детей часто бывают ночные страхи. Мальчишка покачал головой. Вид у него был несчастный. Нет, был голос, затем было сияние в ночи. А голос не был страшным. Он говорил, как мой дедушка, ласково, но строго. Велел прийти сюда и ждать огромного рыцаря в блестящих доспехах. Я здесь уже с утра замёрз совсем. Я рассмотрел ото на мальчишку, то на Томоса. Рыцарь спросил с подозрением в голосе: "Постой. Как тебя зовут?" "Иосиф, сын Богдана." Тотто -то словно пронесло невидимой ладонью над головой Томаса. Он даже ощутил тепло. Спросил внезапно охрипшим голосом: "Ты откуда родом?" "Из Ремафейска". "Ремафейск тут недалеко, прямо за Урюпинском". Томас даже покачнулся, словно громом поражённый в самое сердце. И Осиф Ремафейский вот что имел в виду тот голос, когда сказал, что когда встретит настоящего Иосифа, то несмотря на всю свою отвагу и доблесть не откажется отдать ему чашу я рассмотрела с тихой жалостью затем перевела умоляющий взгляд на рыцаря томас ощутил укол в сердце вот что и как было начертано в высших небесных чертогах да должен принести чашу потом экосифари мофейского того самого в чём в склепе нашли покой останки сына бога христа пришедшего спасти мир Ему за заслуги его великого предка дана честь принести чашу с кровью Христовой. Но как может ребёнок пройти через пустыни, горы, болота, леса, переправиться через реки, к тому же постоянно пробиваясь через земли враждебных племён и народов, разбойники, чудовища ночи, драконы, провидение из всего крестоносного войска избрало именно его, Томаса Мальтона. чтобы своим мечом защищать этого чистого душой мальчишку, и он в состоянии это сделать. Он чувствовал, как обида на неведомого узурпатора его чаши испарилась. Он передавал её не в руки более сильного воина, не в руки мага или властителя, а в тонкие ручонки ребёнка, которому не выжить в этом страшном мире без защиты его длинного меча. "Яра", велел он. "Дай ему моего запасного коня. Он поедет с нами". Она покачала головой. "Томас, он же ребёнок". Наклонившись, легко подняла к себе в седло. Глаза её сияли, и Томас снова подумал, что она, несмотря на свой звериный нрав и умение стрелять из лука, будет хорошей матерью. Вон руки дрожат от желания вытирать соп, лечить и ошкоть, а губы уже складываются трубочкой, будто сейчас будет нассысюкивать вот топыреное ухо колыбельную. А что скажут родители? Спросил Томас на всякий случай, хотя чувствовал, что Провидение могло предусмотреть всякие мелочи. Мальчишка ответил чистым, грустным голосом. Они померли. Я сирота. Бедолага. Как ты живёшь? Да так. Сегодня у одних поработаю, завтра у других. Покормят, дадут что-то одеть с хозяйских детей. Мне много не надо. Томас угрюмо кивнул. Провидение в самом деле позаботилось обо всём. То ли прибили родители, чтобы не помешали мальцу отправиться в дальний путь, то ли само как-то случилось. Хотя само ничего не случается, ведь даже лист с дерева не падает без повеления свыше. Впрочем, ради великого дела можно и придушить пару простолюдинов, их же как листья в росском лесу. Будь я богом, сделал бы вовсе просто, подумал он отстранённо. Если тот древний Иосиф был не размазня, то наверняка оставил не одного чахлого сына, а поболе. Вон у него дядя, до да чего учёный, что и на женщин вроде бы не глядит, но кроме четырёх сыновей у него в каждой деревне по десятку бастардов бегает. А у древнего Иосифа только прямых потомков должно набраться тысячи. Среди них есть и богаты, и бедные, и смелые, и пугливые, есть и сироты, Только и дело, что такого мальчика на пару миль переместить вправо или влево, а то и просто вовремя разбудить и вывести на дорогу. Мальчишка был тих как мышь, робок и послушен. Жизнь среди чужих людей научила не ждать тепла, а когда Яра погладила по голове, он засиял как солнышко, потянулся к её руке, стараясь продлить ласку.